погибшие Помпеи. В 79 году нашей эры во время извержения Везувия погибли три небольших города: Помпеи, Геркуланум и Стабии. После раскопок, начатых в середине 18 века и ставших величайшей сенсацией времени, оказалось, что в этих городах Все сохранилось, как было до бедствия. Под многометровой толщей застывшей лавы были обнаружены улицы, дома с полной обстановкой в них и даже не успевшие спастись люди и животные. История этих городов внезапно остановилась. Помпеи и Геркуланум Города, искренне процветавшие морской торговлей. Они находились в той части Италии, которая у древних называлась благополучною. Это была счастливая компания. Уже в баснословной древности история и поэтические вымыслы прославляли этот рай Италии. На береговых его уступах, где сейчас Неаполь и Соренто, Сирены прельщали своим пением Одиссея и его спутников. В Кумы, прославившиеся пребыванием здесь сивиллы, прилетел с Дедал, родоначальник всех ремесел в Италии. Здесь же закончились странствия Энея, основателя Троянской колонии, прародительницы Рима. Благодатная южная природа —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 спеленал в своей лаве Везувий. Он с незапамятных времен угрожал смертью жителям близлежащих городов и опустошением стране, расположенной у его подошвы. По высоте Везувий уступает Этне и Тенеривскому пику, но нет вулкана, знаменитее его силою извержения – и разнообразием минерального царства. Первые извержения Везувия происходили еще задолго до Троянской войны. После одного из них, за сто лет до основания Рима, извержение выдвинуло из моря часть материка, где теперь находятся Нола и Ночерра. И после этого «подвига», в кавычках, уничтожившего целый залив, Везувий, как бы изнуренный своей деятельностью, затих и уснул на целое столетие. До 23 августа 1979 года жители считали себя в совершенной безопасности с этой стороны и думали, что их вулкан давно уже успокоился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 в Египет и даже Сирию. Из 20 тысяч жителей в зданиях и на улицах погибло около 2 тысяч человек. Большинство из них покинули город еще накануне извержения. Если бы катастрофа произошла ночью, жертв было бы значительно больше. Схватив детей и стариков, Отвязав домашних животных, люди спасались бегством, стараясь как можно дальше уйти от опасности. Но спастись удалось не всем. Большинство жертв в Помпеях было найдено в верхних слоях пепла. Археологи еще прошлого века обратили внимание на образовавшиеся в нем пустоты, заполненные по предложению археолога феорелли гипсом, они оказались точными слепками жертв катастрофы, останки которых исчезли в течение веков. Например, около Геркуланумских ворот погибла мать, пытавшаяся убежать с тремя детьми. Младенца она прижала к груди, а две девочки бежали, уцепившись за ее одежду. Недалеко от них нашел свою смерть мужчина, пытавшийся увести с собой козу, на шее которой висел колокольчик. Прошли годы. На почве, нанесенной ветром, зазеленели луга, зацвели сады. Постепенно забылось даже название города. Впервые он был обнаружен совершенно случайно в XVI веке итальянским архитектором и строителем Доминико Фонтана. Это произошло во время строительства водопровода от реки Сарно к маленькому городу Торре-Анунциата. Канал для труб прорезал по диагонали почти весь город, и на его пути встретились отдельные постройки и памятники. Но Фонтана даже не понял, что он открыл древний город. Его не убедила даже найденная надпись Помпеи. Он подумал, что откопал усадьбу Помпея. По виду реконструированная Помпеи чисто итальянский город римского типа. Центром его была городская площадь – Форум окруженный со всех сторон правильно распланированными кварталами. В городе были обязательные для римлян общественные бани, термы, театр, где ставились драматические представления, и амфитеатр, где устраивались травли зверей и гладиаторские бои, заимствованные римлянами у этрусков. По происхождению уже Помпеи были городом греческим. Узкие улочки широкие площади, обрамленные колоннадами и портиками, напоминают эллинистические города. Живое слияние этрусского с греческим на италийской почве особенно наглядно ощущается в знаменитых помпейских фресках, особенно в росписях, огромного дома, получившего название Виллы Мистерий. Вилла Мистерий, расположенная на склоне холма, своим главным фасадом была обращена к Неаполитанскому заливу. Здание, насчитывающее 60 различных помещений, и разбитый перед ним сад располагались на огромной квадратной террасе. Его поддерживали мощные подпорные стены, расчлененные снаружи аркадой. Эта вилла, одна из самых древних в компании, была сооружена в III веке до нашей эры. Сначала она имела более скромный вид и по своей планировке напоминала дом знатного патриция. Во II веке до нашей эры Восточная часть виллы была расширена, а в середине первого века до нашей эры преобразилась и парадная, западная часть виллы. Главное ее сокровище – стенные росписи, частично сохранившиеся до наших дней. Это египетские мотивы и дионисийские темы. Название вилле дал зал Дионисийских мистерий, на стенах которого, по предположениям ученых, показан ритуал посвящения в мистерии Диониса одной знатной женщины, возможно, хозяйки дома. Дионисийский культ, распространенный в Этрурии и Компании, время был запрещен специальным указом Сената. Но все запреты были напрасны ведь посвящение в таинство, приобщение к Богу бессмертия обещали блаженство в мире ином. Роспись виллы, может быть, была заказана хозяйкой дома, поклонницей или даже жрицей Диониса. Около двери в спальню изображен ее портрет, а по другую сторону двери на продольной стене и начинается знаменитая роспись –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 Стены расписаны густой красной краской. Дионис безмятежно возлежит со своей супругой Ариадной, как будто не замечая обнаженной женщины, которую сечет огромным кнутом крылатая богиня. Старый, отяжелевший Селен, воспитатель Диониса, в окружении сатиров поет под аккомпанемент Лиры Эпиталаму Богу, и его супруги. Рядом юный пан со свирелью в руке сидит на скале со своей подругой, грациозной понизкой, кормящей грудью козленка. И вдруг в эту идиллическую картину врывается образ девушки, объятой смятением и страхом. К ней обращает свое лицо старый Селен изображенный в начале торцовой стены с двумя юными сатирами. Один из них склонился над сосудом, протянутым ему селеном. Другой показывает театральную комическую маску. Некоторые ученые видят в этом сцену ритуального гадания по отражению маски на внутренней полированной поверхности сосуда. Слова всматривающегося в его глубину сатира, Селен как оракул передает девушке. Услышав предсказание своей судьбы, она в ужасе отстраняется от Селена левой рукой. В то же время зрителю, находящемуся в зале, кажется, что девушка напугана зрелищем бичевания. Существует и другое, более распространенное объяснение – Селен с двумя сатирами совершает возлияние в честь бога вина Диониса. Роль маски Селена заключается в ее устрашающем действии. И кроме того, она связывает культ Диониса с возникновением театра. Заканчивается роспись торцовой стены изображением крылатой богини с бичом в руке.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 выражают мысль о возрождении жизни и представляют собой кульминацию дионисейских мистерий. Завершается роспись всего зала сценой одевания невесты. Для передачи иллюзии движения древние мастера великолепно использовали мотивы развивающихся тканей. Пурпурный плащ девушки –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 как будто бы их выполнили только вчера. Какой же секрет знали древние живописцы, достигшие такой святозарности и прочности красок? Только как предположение можно представить, что художники комбинировали известные в те времена живописные техники, энкаустику и темпора, то есть краски, разведенные на воске, И яйце. С необыкновенной тщательностью подготавливали поверхность стены, на которую наносили несколько слоев штукатурки, а в последний слой добавляли мрамор или алебастр, придавая ей тем блеск и прочность. Палитра кампанской живописи намного богаче греческой. В росписи «Виллы мистерий» отчетливо видны оттенки зеленого, от ярко-изумрудного до тускло-оливкового. После окончания росписи поверхность полировали, придавая ей блеск эмали. Покрывали защитным слоем прозрачного воска. Для этого специально применялся пунический воск, который расплавляли вместе с растительным маслом и наносили шелковой кистью. Затем, к стенам подносили раскаленные угли из орехового дерева после чего их снова разглаживали и полировали чистым полотенцем фрески виллы мистерий по их композиции несравнимы ни с чем предыдущим в античной живописи они выстроены очень продуманно цельно вся комната представляет собой как бы единое изображенное пространство. Между персонажами, помещенными на разных ее стенах и в разных ее углах, есть свои перекрестные, не всегда уловимые символические связи. Вся комната ⁇ это единая картина, единый образ. В 1832 году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 Ученые заключили, что это дом виноторговца, разбогатевшего до такой степени, когда уже не отказывают себе в изысканных удобствах жизни. На полу Триклиния в каменном помосте была вделана знаменитая на весь мир мозаика из разноцветных кусочков камня. Теперь это лучшее украшение Неаполитанского музея. По Колориту И техники исполнения мозаика неподражаема, а по композиции может выдержать сравнение даже с работами Рафаэля и Джулио Романо. На четырехугольной поверхности изображено поражение персидского царя Дария при Иссе. На разных планах представлены пешие и конные всадники. Сам Александр Македонский.